59. Январь 26. -е. Интересно отметить, что мысли или решения, принятые или продуманные в течение дня, ночью, во время сна, продолжались и проявляли себя в действии. Но так как сон — это малая смерть в миниатюре, то по аналогии легко допустить, как те же мысли или решения будут влиять на послесмертное состояние человека. Мысль — явление тонкого порядка, и порождается мозгом. В ней как бы одновременно проявляются свойства обоих миров. Порождать ее можно в мире земном через посредство мозгового аппарата. А действие продолжается и в этом мире и в том. Объединение миров совершается мыслью. Дитя неизримого плана, она царствует в обоих мирах. Фотографирование мысли покажет, что это не абстракция, но реальная сущность, облеченная в конкретную форму. Пора бы уж понимать, что абстрактное представление мысли условно и неверно. Мысль есть реальность, более длительная и устойчивая, чем приходящие условия плотного мира. Казалось бы, видимый явно предмет мира земного и незримая мысль, какое может быть сомнение? И однако, мысль по сущности своей более реальна, чем даже земные предметы. Камень может существовать тысячелетия, но символ – Или мысли, запечатленные на камне, все же переживают длительность существования камня, ибо в хрониках Акаши сохраняются навсегда. Так, когда мыслим о вещах, приходящих и неистребимых в пространстве, мысль отнесем к неприходящим и неуничтожаемым.